Глава 38 Старуха с косой. Я выкапывала кустики четырёхлистного молочая, намереваясь посадить их у себя в саду. Как вдруг послышался рёв разъярённого осла. Благодаря Кларенсу и его собратьям Муллам я научилась безошибочно отличать приветствие от проявления агрессии. Хотя и то, и другое звучало оглушительно. Вскоре к рёву добавилась пара мужских голосов, и возмущённые крики ещё одного мула. Поспешно сунув лесные трофеи в усланную влажным хом-корзину, я направилась к месту происшествия. Голоса были незнакомые, и я остановилась поодаль, в тени белых пихт и стройных осин. Так и есть. Двое мужчин на мулах. Один из мулов саловой масти свернул с дороги, чтобы полакомиться растущими вдоль обочины полевыми цветами. Другой, более тёмного окраса, отчаянно сопротивлялся попыткам заставить его — я успел удостовериться, что это самец — продолжить путь вверх по узкой каменистой тропе. Если честно, я прекрасно понимала, бедняк. Их навьючили до предела. К седлу каждого была приторочена деревянная клеть и несколько связанных в узел холщовых мешков. Я догадывалась, что произошло. Отличная широкая дорога. проложенная по этому участку рощи, раздваивалась у раненой леди, небольшого родника с восхитительно голубой водой, на краю которого росла одинокая осина. Её белая кора была повреждена короедами и дятлами. Из бесчисленных ран сочилась кроваво-красная смола. Здесь главная дорога резко поворачивала на восток. А более узкая тропа огибала осину справа и шла вверх по крутому склону. Буйная растительность и камнепады изрядно затрудняли движение. Вероятно, на мусс поткнулся о камне или запутался в ветвях деревьев, растущих вдоль тропы. Верёвка, удерживающая поклажу, развязалась или соскользнула. Половина груза всё ещё болталась на ней. Маленькие коробки и кожаные тюки высыпались на дорогу, один из длинных и узких ящиков встал на попа. Я много раз видела такие ящики. Обычно в них перевозили оружие. Во Франции, Шотландии. Америке. Независимо от эпохи. Стреляющие палки почти не изменились со временем. И если понадобится транспортировать целую партию, без длинных узких ящиков не обойтись. Представляться незнакомцам я не стала. Вместо этого, подхватив корзинку с молочаем, поспешила унести ноги. К счастью, не прошло и получаса, как я наткнулась на Джейми, который приятно проводил время в компании Тома Маклауда, местного гробовщика. Кто умер? мохнула я, задыхаясь от стремительного спуска. «Пока никто», — сказал Джейми, пристально глядя на меня. «Разве что если ты собралась свалиться замертво?» «Что случилось, Саксоночка? На тебе лица нет». Я присела на козла, где распила брёвен, на другие поставила корзинку и всё рассказала, делая паузы, чтобы перевести дыхание или отпить воды из фляги Тома. «Насколько помню, та тропа ведёт к дому капитана Каннингема». «Больше там никто не живёт», — заметил Том. «Думаешь, неспроста не оказались в тех краях?» Джейми высунул голову из-под навеса и посмотрел на небо. «Скоро пойдёт дождь. Нехорошо получится, если наши друзья увязнут в грязи». Одобрительно хмыкнув, Том молча направился в дом. Не прошло и минуты, как он появился вновь. В потрёпанной кожаной шляпе, с ружьём в руке — Пистолетом за поясом и патронташем через плечо. Второй пистолет он отдал Джейми. Тот кивнул, проверил запал и сунул оружие за пояс. Затем рассеянно потрогал свой клинок и повернулся ко мне. «Саксоночка, сбегай за Йеном-младшим. Скорее всего, он занимается покосом на верхнем поле. Видел его там сейчас назад». «Ну что вы...» «Ступай», — мягко сказал Джейми. «Не волнуйся, Саксоночка». Всё будет хорошо. На верхнем поле Йена не оказалось. Я обнаружила парня в близлежащем лесочке. Он стоял среди кустов с ружьём в руках. «Не стреляй, это я!» «Тётушка, я тебя ни с кем не спутаю. Разве что с небольшим медведем или крупным кабаном». Успокоил он, наблюдая, как я пробираюсь сквозь заросли кизила. «Только на них я сегодня охотиться не планировал». «Отлично». «А как насчёт парочки упитанных контрабандистов оружия?» Ену пришлось вернуться на поле, заставленной там косой. Едва поспевая следом, я ввела его в курс дела. Вручив мне косу, он засмеялся при виде моего недоуменного лица. «Тётушка, тебе не обязательно пускать её в ход. Достаточно просто встать посреди дороги. Лишь безумец решится пройти». Придя на место, мы обнаружили, что тропа полностью заблокирована по клаже первого мула. Тот всё-таки ухитрился её сбросить. Обрадованный, он проворно взбирался на кучу малу стюков, ящиков и корзин, намереваясь присоединиться к своему приятелю, который невозмутимо поедал ежевику с растущих неподалёку кустов. Контрабандисты, стоявшие чуть выше по склону холма, обернулись на нас с Йеном. В тот же момент Джейми и Том Маклауд начали спускаться с тропы, двигаясь им навстречу. «А вы ещё кто такие?» крикнул один из мужчин, удивлённо переводя взгляд с Йена на меня. С виду Йен был вылитый магавк, волосы забраны в пучок на макушке, чтобы не мешали при ходьбе, загорелый обнажённый торс, покрыт татуировками. Да и я наверняка выглядела пристранно, лохматая, застрявшими в распущенных волосах листьями. Решив не беспокоиться о производимом впечатлении, я покрепче вцепилась в косу и сурово посмотрела на незнакомцев. «Я Йен Мюррей, младший». вежливо ответил Йен и кивнул на меня. это моя тётушка!» «Ой!» Первый мул нагло вклинился между нами, вынудив расступиться. «Я Йен Мюррей», — повторил племянник и небрежно поправил ружьё на плече, недвусмысленно давая понять, что готов в любой момент пустить его в ход. «А я?» — послышался сверху знакомый низкий голос. «Полковник Фрезер из Фрезер Риджа. И это моя жена». Он вышел на свет из-за деревьев. Высокий, широкоплечий. Позади маячил Том с ружьём наперевес. «Лен, поймай, пожалуйста, мула. Земля, кстати, тоже моя. Могу я узнать, кто вы, джентльмены?» Вздрогнув от неожиданности, мужчины разом обернулись и подняли головы. Правда, один из них всё же глянул через плечо, чтобы держать под контролем тылы. «Эм, мы...» Замялся молодой мужчина лет двадцати. «Я лейтенант Феликс Саммерс, сэр. Офицер Королевского флота с возмездия». Том неопределённо фыркнул. Не то угрожающе, не то с усмешкой. «А ваш приятель?» — кивнул он на того, что постарше. Второй незнакомец походил на бродягу или деревенского охотника. Судя по красному носу и щекам, он был не дурак выпить. «Сэр, я полагаю, его зовут Вуль», — ответил Саммерс. И мы не приятели. Его лицо измертвенно бледного стало пунцовым. Я нанял его в Солсбери, чтобы он помог мне с багажом. Понятно, вежливо кивнул Джейми. Лейтенант. А вы часом не заблудились? Здаётся мне, ближайший океан находится в противоположной стороне, примерно за 300 миль отсюда. Я отпросился в увольнение, пояснил молодой человек, стараясь сохранять достоинство. приехал кое-кого навестить». «Нетрудно догадаться, кого именно», — сказал Том Джейми, опуская ружьё. «Что будем с ними делать?» «Мы с женой пригласим лейтенанта и его спутника в дом, пуская свяжаться с дороги», — заявил Джейми, любезно клоняя Саммерсу. «А ты помоги Йену с этим». Он кивнул на беспорядок у нас под ногами. «Йен, как закончишь? Сбегай за капитаном Каннингемом». И приведи к нам, хорошо?» Самер заметно напрягся, уловив разницу между «пригласи» и «приведи». Но Джейми не оставил ему выбора. Конечно, у парня был пистолет. Правда, без запала, а значит, выстрелить он не мог. Что до офицерского клинка, вряд ли его вообще вынимали из ножен. Разве только для полировки. Джейми даже не удостоил оружие взглядом. И тем более не потребовал сдать. «Благодарю вас, сэр». С этими словами лейтенант повернулся, расправил плечи и начал спускаться по тропе, опасливо поглядывая на косу в моей руке. Капитан канингем пришел только к ужину, всем своим видом выражая недовольство по поводу не то конвоира, не то сопровождающего в лице Йена-младшего. К счастью, я успела привести себя в порядок, по крайней мере умыться и вычесать из волос дубовые листья и хвою. Джейми проводил лейтенанта Саммерса и мистера Вуля в гостиную и предложил им пиво. Вуль согласился с радостью, Саммерс весьма неохотно. Так или иначе, оба выпили. Два часа и три кварты пива спустя они заметно расслабились, хотя и не сияли от счастья. Кто эти люди? шепотом спросила у меня Фани. Она только что вернулась на кухню, отнеся гостям очередную порцию пива. Они во всём «Совсем не такие, как мистер Фрезера. «Друзья капитана Каннингема», — ответила я. «Думаю, вскоре он и сам появится. У нас осталось что-нибудь из еды. На сытый желудок мужчины более сговорчивые». «Это правда», — кивнула она с видом знатока. «В первоклассных борделях всегда есть хороший повар. Но и перекармливать нельзя, иначе от них потом толку не будет». Матушка Эббот говорила, в том мужчине с огромным животом, из-за которого даже члена не видно, лучше сразу налить побольше вина, чтобы скорее уснул. А как проснётся, рассказать, какой он был удалец. Тогда он... «Как насчёт мясного пирога, который прислала миссис Чисхолма?» Перебила я, несмотря на то, что сама недавно предложила рассказывать мне о чём угодно. И отказываться от своих слов не собиралась. хотя столь откровенные подробности иногда приводили меня в замешательство. Капитан определённо казался слишком худым и голодным. «От таких лучше держаться подальше», — пробормотала я, глядя, как он заходит в гостиную. Йен следовал за ним по пятам, как настоящий волк. «И он здесь не единственный, кого нужно опасаться», — подумала я, взглянув на Джейми, поднимающегося навстречу гостям. Предоставив Фанне разбираться с пирогом, я прошла за мужчинами, неся поднос, на котором стояла бутылка виски собственного производства Джейми Фрезера, кувшин воды и пять наших лучших стаканов, маленьких с толстым дном. Их еще называют стопками. Интересно, будет ли их по-прежнему пять к концу этой маленькой вечеринки? «Рада вас видеть, капитан», — сказала я с любезной улыбкой, ставя поднос. Вместо приветствия канингим ограничился мрачным взглядом. Воспитание не позволяло ему откровенно высказать все, что он о нас думает. Я не знала, остаться мне или лучше уйти. Но тут Джейми быстро показал глазами на дверь, давая понять, что мое присутствие не требуется. Присев в реверансе, я удалилась на кухню. Затем скинула туфли и в одних чулках прокралась по коридору обратно, поближе к гостиной. Фанни удивленно посмотрела мне вслед. «Полагаю, мой племянник уже рассказал, при каких обстоятельствах мы сегодня встретили ваших знакомых», — говорил Джейми спокойным голосом. Слышался плеск виски и звон стаканов. «Обстоятельства таковы», — резко ответил Каннингем, — «что лейтенант Саммерс был близким другом моего покойного сына. Мы поддерживали связь после его гибели. Я относился к Феликсу как к сыну». «Сэр, я возмущён подобным отношением к лейтенанту и его слуге. Давайте-ка лучше выпьем, сэр. Слэйнчра!» Со своей наблюдательной позиции у стены я не видела Джейми, зато прекрасно видела капитана, обескураженного таким ответом. «Что вы сказали, сэр?» — переспросил он с подозрением, глядя в свой стакан, не яд ли там. «Слэйнчра!» — терпеливо повторил Джейми. «Это означает ваше здоровье. «Вот как?» — капитан покосился на Саммерса, который к тому времени успел набраться до поросячьего визга. «Что ж, тогда...» «Эм... -э, ваше здоровье, мистер Фрезер!» «Полковник Фрезер!» — вставил Йен. «Сленджра!» Капитан поднял стопку, залпом выпил её и сделался вдруг красный как рак. «Может, немного воды, капитан?» Джейми протянул кувшин. «Говорят, она помогает раскрыть вкус виски». — Йен? — племянник ловко плеснул гостю новую порцию виски, наполовину разбавив его водой. — Повторяю, сэр, — прохрипел капитан со слезящимися глазами. — Я возмущён. — Как и я, сэр, — подхватил Джейми всё тем же дружелюбным тоном. — Не сомневаюсь, что любой уважающий себя человек почувствовал бы то же самое, если бы кто-то самовольно основал у него под носом на его собственной земле военное предприятие. «Или у вас другое мнение?» «Не понимаю, о каком военном предприятии вы говорите, полковник?» Каннингем взял себя в руки и выпрямил спину. «Лейтенант Саммерс любезно согласился привезти мне кое-какие подарки от флотских друзей, они...» «Я никак не мог понять, с чего это житель Низин?» «К тому же капитан флота решил поселиться в горах Фрезер Риджа», — перебил его Джейми. «Да еще и забрался в самую глушь». Но потом меня осенило, ведь всего лишь в десяти милях от вашего дома находится деревня Чироки. «Я... я понятия не имею», — сказал капитан. «Какое это имеет отношение к...» «Когда-то я был индейским агентом», — невозмутимо продолжал Джейми, «под началом суперинтенданта Джонсона и провёл немало времени среди Чироки, которые знают меня как честного человека». «Я не ставил под сомнение вашу честность, полковник Фрезер», — огрызнулся Каннингем. Полученная информация явно оказалась для него сюрпризом. «И всё же настаиваю на недопустимости вашего...» «Полагаю, вам известно, что британское правительство заключило сделку с некоторыми племенами, чтобы пресекать повстанческие настроения в американских колониях. Британцы снабжают индейцев ружьями и порохом». «Нет, сэр». В его поинственном тоне появилась лёгкая насторожённость. «Впервые слышу». Джейми с Йеном издали одинаковое шотландское хмыканье, выражая скептицизм. «Зато наверняка слышали, что я повстанец. Или вы это будете отрицать?» «Вы весьма открыто выражаете свои взгляды», — вспылил канингем Сжав кулаки, он сидел прямой, как палка. «Действительно», — согласился Джейми. но и вы не скрываете предпочтений. Полковник, я не собираюсь оправдываться за верность королю и стране или делать из этого тайну. Главное, чтобы ваша верность не представляла опасности для меня и моей семьи, капитан, а также для моего дела». «Мы не собирались», — встревожился лейтенант Саммерс. Выведенный из литургии громкими голосами, он предпринял попытку сесть ровно. Его круглое лицо было озабоченным и серьезным. «Ей-богу, сэр, мы не собирались натравливать на вас индейцев!» «Мистер Саммерс!» Капитан предостерегающе поднял руку. Лейтенант покраснел и умолк. «Полковник, мои убеждения ни для кого не являются секретом. Я открыто проповедую их каждое воскресенье перед Богом и людьми!» «Я слышал ваши проповеди», — сухо сказал Джейми. «И заметьте, ни разу не попытался вам помешать». Ваше воззрение меня не интересует. Да хоть дьявола славьте, мне все равно. Я моргнула. Он и правда разозлился и начал выходить из себя. Однако я не потерплю здесь никаких действий во вред Риджу. Летенант Саммерс открыл баларот, чтобы возразить, но канингем остановил его резким взмахом руки. «Даю слово, полковник», — процедил он сквозь зубы. Повисло напряженное молчание. за которым последовал тяжелый вздох и плеск наливаемого в виски. «Рад, что нам удалось достичь взаимопонимания, капитан. Предлагаю за это выпить», — спокойно произнес Джейми. Послышался звук, передвигаемых по деревянному столу стаканов. за мир Джейми опустошил стакан и с оглушительным стуком вернул его на место, до чертиков перепугав задремавшего мистера Вуля. «Проклятие! «Что это было?» — выпучив глаза, тот растерянно крутил головой. «Нас хотят пристрелить из наших же ружей!» Прервав неловкую паузу, Джейми спросил невинным голосом. «Ружей?» «Ен, разве среди вещей капитана были ружья?» «Нет, дядюшка!» — в тон ему ответил Ен. «Не единого!» Несмотря на свою комичность, инцидент с ружьями капитана вызывал тревогу. Одно дело — проповедовать верность королю во время воскресной службы, и совсем другое — затевать вооруженный конфликт под носом у Джейми. «Ты можешь выдворить его из Риджа?» — осторожно поинтересовалась я. После ужина дети отправились спать, а мы с Джейми, Брианой и Роджером устроили маленький военный совет, доедая кукурузный пудинг. «Конечно», — сказал Джейми, хмуро глядя на кувшин со сливками. «Но решил этого не делать». Уж лучше пусть остаётся здесь, под моим присмотром, чем строит козни где-либо ещё. «Интересно, что он замышлял. Или всё ещё замышляет?» — спросил Роджер. «Может, ружья нужны были только для защиты? Ведь его дом действительно совсем недалеко от границ земель Чироки». «Два десятка мушкетов, чтобы отпугивать заплутавших индейцев? Немноговато ли?» — заметил Джейми. «Если он купил ружья...» Значит, планировал их использовать. Только вот для чего. Допустим, он собирался убить меня и сжечь дома моих арендаторов. Но какой в этом смысл? «Пам, может, он занимается тем же, чем и ты», — предположила Бриана, полив сливками свой пудинг, а затем отцовский. «Собирает частное ополчение для защиты своих владений». Мы с мужем переглянулись. Он едва заметно покачал головой и взял ложку. Защита Риджа от возможных атак была лишь одной из причин создания вооружённого отряда. Я не сомневалась, что имелись и другие. Однако Джейми пока не хотел обсуждать собственные планы с Роджером и Брианой. Йен сказал, что один из тех парней — лейтенант флота. «Вероятно, бывший подчинённый капитана?» — спросила Бри. «Скорее всего», — сдержанно ответил Джейми. «Значит, у него остались связи. Возможно, оружие прислали флотские друзья». На кораблях ведь тоже используются мушкеты. Да, Джейми повёл плечами, как будто рубаха вдруг стала ему мала. Когда два судна встречаются в ближнем бою, матросы начинают палить из мушкетов. Так что оружием военные суда обеспечены с избытком. «А ты откуда знаешь?» — полюбопытствовала Бри. «Читал», — ответил отец, приподняв бровь. «Одна из газет Солсбери как-то опубликовала статью о морском сражении». Рядом был рисунок корабля с маленькими фигурками, стреляющих из ружей матросов на мачтах. «Теперь», — сказал Роджер, ложкой выковыривая из пудинга кусочки спелой земляники, «Каннингем вряд ли решится использовать тот же способ доставки оружия. Иначе... Иначе всё достанется нам». Похоже, ситуация оказалась Бриане забавной, хотя через мгновение весёлые искорки в её глазах потухли. подавшись вперёд, она сказала. «Отнятых у капитана трофеев явно недостаточно». «Да», — признал Джейми. «Понадобится время, чтобы найти больше ружей, а также пороха и патронов к ним». Роджер и Бриана переглянулись. «Па, с этим мы поможем». Бриана вынула из кармана и положила на стол три маленькие плоские пластинки. В приглушённом свете свечей мы увидели тусклое золотое мерцание. Где ты их раздобыла? Я осторожно взяла одну из пластинок, оказавшуюся на удивление тяжёлой. Это определённо было золото. «У одного ювелира с Ньюбери-стрит в 1980 году», — ответила Бри. «По моей просьбе он изготовил 50 таких пластинок. Часть я зашила в подклад, остальные спрятала в подошву ботинок». Нам хватило 10 штук, чтобы купить всё необходимое для путешествия и оплатить места на судне из Шотландии. Так что осталось ещё много. На случай, если тебе понадобится купить порох или что-то ещё». «Ты уверена, дочка?» Джейми потрогал пластинку. «Золота у меня достаточно, только... Только воспользоваться им будет сложновато», с улыбкой закончил фразу Роджера. «Это ничего. Мы почтём за честь». оказать финансовую помощь революции.